Сулейман Пьяница. Март 1248 года. Конья. Трезвенники считают, что пьяницы — лентяи, которые больше ничего не делают, как только пьют и пьют. Много они понимают. Чем больше пьешь, тем труднее с каждым днем заставлять себя двигаться. Мы несем весь мир на своих плечах. Усталый и недовольный всем на свете, я положил голову на стол и задремал. Вот тогда-то мне и приснился этот не самый приятный сон. По каким-то незнакомым улицам за мной гнался огромный черный бык. Злой как черт. Я пытался от него убежать, бежал по базару, перепрыгивая через лотки, натыкаясь на торговцев, вызывая ненависть всех, кто был на базаре. На бегу я заметил проход и нырнул в него, но оказалось, он вел в тупик. Там я налетел на яйцо мамонта, которое было больше, чем дом. Вдруг яйцо стало крошиться, и из него вылез на редкость уродливый мокрый птенец. Я хотел убежать из тупика, но тут в небе появилась птица-мать, которая смотрела на меня так, словно я был виноват в уродстве ее птенца. Птица начала снижаться, наставив на меня острый клюв и еще более острые когти, и тут я проснулся. Открыв глаза, я сообразил, что заснул за столом. Борту у меня был вкус ржавых гвоздей, я умирал от жажды, но шевелиться все равно не хотелось. Не поднимая головы, я все глубже погружался в некое небытие, одновременно прислушиваясь к гулу таверны. Потом я услышал, что кто-то спорит неподалеку. Шум голосов то приближался, то удалялся, словно пчелиное жужжание. Наконец до меня дошло, что спорят за соседним столом. Только я собрался посмотреть на говорящих, как до моего слуха донеслось слово «убийство». Поначалу я отнесся к услышанному, как к пьяному бреду, чего только не услышишь в таверне, но, привыкнув, начинаешь понимать, что не стоит все принимать за чистую монету. Однако в голосах моих соседей было что-то такое, что насторожило меня, и я навострил уши, У меня едва не отвалилась челюсть, когда я понял, что они не шутят, и что речь идет об убийстве шамса Бризи. Едва они ушли, как я перестал притворяться спящим и вскочил из-за стола. «Христос, иди сюда, да побыстрее ты!» — заорал я в панике. «Ну что тебе еще?» — спросил прибежавший Христос. «С чего ты раскричался?» А я не мог ничего сказать, даже ему не мог сказать. Все, кто сидел в таверне, вдруг показались мне подозрительными. А что, если это заговор против шамса? Нет, надо держать рот на замке, а глаза широко открытыми. «Ничего, просто хочу есть», — проговорил я. принеси ко мне, пожалуйста, супа и положи в него побольше чеснока, пора мне притрезветь. С удивлением, посмотрев на меня, Христос, привычный к сменам моего настроения, не стал задавать лишних вопросов. Несколько минут спустя он принес мне наваристый и душистый суп из потрохов, и я, обжигаясь, стал торопливо есть. Когда мне немного получало, я бросился искать шамса из Тебриза. В первую очередь помчался в дом Руми. Шамса там не оказалось. Тогда я отправился в мечеть, медресе, в чайную, в пекарню, в хамам. Обыскал все углы и закоулки на улице ремесленников, даже заглянул в шатер к старой цыганке, на тот случай, если Шамс отправился к ней лечить зубы или снимать порчу. Я везде его искал, и с каждой минутой мне становилось все страшнее. Ужас овладевал мной, а вдруг я опоздал. Что, если его уже убили? Через несколько часов, не зная, куда еще пойти, я повернул к постоялому двору, и на душе у меня было хуже некуда. И тут, словно по волшебству, буквально в двух шагах от двери я налетел на Шамса. «Здравствуй, Сулейман. Ты как будто чем-то занят?» — с улыбкой спросил Шамс. «О, Господи, ты живой!» — воскликнул я и бросился его обнимать. Когда Шамс высвободился из моих рук, то с изумлением уставился на меня. «Конечно же, живой. Или я похож на привидение?» Я коротко улыбнулся. Голова у меня болела... и в другое время я бы выпил пару бутылей, чтобы побыстрее напиться и отключиться. «Друг мы, что случилось? С тобой все в порядке?» Тревожно поинтересовался Шамс. Я судорожно сглотнул. «А что, если он не поверит, когда я расскажу ему про заговор? Может быть, он подумает, что мне послышалось с перепоя?» Впрочем, возможно, так оно и было. Я уже и сам не верил себе. «Тебя собираются убить», — сказал я. Понятия не имею, кто эти люди, потому что не видел их лиц, понимаешь, я спал, но это не сон. То есть я видел сон, но это был не сон, и я не был пьян. Всего пару стаканчиков, так что... Шамс положил руку мне на плечо. Успокойся, друг мой, я понимаю. Понимаешь? Да. А теперь возвращайся на постоялый двор и не беспокойся обо мне. — Нет, нет, никуда я не пойду, и ты не пойдешь, — воспротивился я. — Это серьезные люди. Тебе надо быть осторожнее, не ходи к Руми. У него они будут искать тебя в первую очередь. Не замечая моего страха, Шамс молчал. — Послушай, Дервиш, домик у меня маленький, но если ты не возражаешь, то можешь жить у меня, сколько твоей душе угодно. — Спасибо тебе за заботу, — пробормотал Шамс. — Но все мы ходим под Богом. Вот одно из правил. Мир стоит на законе взаимозаместимости. Каждая капля добра, каждый осколок зла, все взаимосвязано. Не надо бояться заговоров, обманов, хитростей. Если кто-то устраивает ловушку, помни. Он действует по воле Божьей. Он самый большой заговорщик. Листок не шевельнется, если этого не захочет Бог. Полностью доверься этому. чего хочет Бог, то будет исполнено. С этими словами Шамс подмигнул мне и махнул рукой на прощание. Я смотрел, как он быстро шагает по грязной улице в сторону дома Руми, и это несмотря на мое предостережение.